Глава 25. Ада. «Не щекочите меня!» – визжал темнокожий парнишка, отбиваясь от рук неразумных послушников. Глаза его выглядели испуганными, а вот лицо – явно недовольным. Он с немой мольбой смотрел на меня, сверлил взглядом, призывал к помощи. «Нет уж, помучайся, дружок». «Насладись. Когда еще испытаешь подобное чувство и побудешь в моей шкуре?» Киборги тянули к нему руки, желая потрогать, погладить, ущипнуть. Словно раньше никогда не видели человека. «Ай!» — вскрикнул галактический герой. «Ай! Не трогайте меня!» «Да хватит щипаться! Задолбали уже!» Ну, ворованного человека нет, не трогали и не видели думаю это редкость пока редкость дело времени послушники плотным кольцом окружили ребенка не давая ему пройти гладили по голове желая приласкать и дать почувствовать дом здесь так хорошо сейчас поиграем ты будешь мечом расслабься и получай удовольствие младший харрисон не хотел расслабляться старая заброшенная школа Ему была явно не по нутру и пугало так, что черный цвет кожи серел на глазах. Это он еще не видел другие помещения. Здесь хоть светло и нет ничего зловещего. Через заложенные кирпичом окна у потолка в щели пробивается солнце. Пыль, радостная искрясь, летает в воздухе, а старые скамейки, вытертые не одним поколением школьников, еще прекрасно сохранились. И так и манили к себе, посидеть и поболеть за важный матч. Наслаждайся, дружок, проворчала я, направляясь к выдолбленному туннелю, входу для старших членов тайного ордена. Эй, Био, а ты куда? А я?, забеспокоился толстый чернокожий мальчик. Как же я? Как же твое обещание? Ты же мне обещала показать самое сокровенное, секретное и таинственное место. Я остановилась, развернулась, хмурясь. Я тебя не обманула. Это и есть самое сокровенное место. Эй, Био, но я же ожидал другого! Верещал маленький Харрисон. Вот так и рушатся чужие надежды, иллюзии. И кто в этом виноват? Явно не я. Я ничего не фантазировала и не придумывала. Хотел сокровенное место увидеть. «Пожалуйста, что может быть таинственнее нашего ордена, штаба и сердца движения сопротивления?» Я пожала плечами и нырнула в туннель. Сейчас заметила, что сквозь кирпичные стены сочится вода. Светильники, растянутые на длинных черных кабелях, тускло светили, мигая время от времени. «Непорядок. Разберусь совсем а потом починю электрику, прежде чем уйти навсегда. Зе. Забота. Помню. Навсегда. По-другому. Не могу. Вперед. Мне нужен третий поворот. Надо поскорее увидеть подругу. Соскучилась по своей болтушке, сил нет. Единение и трепет, которые я испытывала каждый раз, видя ее, захотелось скорее снова испытать. О, моя подружка, моя лучшая подружка! Скоро я тебя увижу, и мы снова будем вместе. Наболтаемся, столько новостей за день накопилось, и не остановишься, пока все не перечислишь. Подумать только, люди каждый день видят своих подружек. Вот же они счастливые!» Увидела я, гуру. Смешалось немного. Темп ходьбы пропал. Улыбка с лица. Исчезла. Доброта растворилась. Уголки рта опустились. С трудом их подняла, применяя силу. «Так, надо поскорее менять кожу. Хотела проскользнуть, типа у меня задание, и я очень тороплюсь, выполняя команду». Не прокатила. «Стоять!» Старик, закатив коричневую драную хламиду, проворно схватил меня за руку и не дал пробежать мимо, развернул к себе лицом. «Куда?» — радостно воскликнул он. В глубоких морщинах старика жил своей жизнью маленький черный жук. Насекомое деловито ползло по траншеям кожи, и ничто не могло нарушить его привычный образ жизни. «Чудесный ритм, некуда торопиться!» Впереди столько неизведанного. Позавидовала его жизни и вздохнула. У органики так мало времени на жизнь. Знали бы они правду, шевелились быстрее. Чего еще? закопризничала я, пытаясь вырваться из захвата. Не время для выяснения отношений. Я и так поняла, что ты не главный. Ты, нянька, самое младшее лицо среди ответственных пользователей. По сути дела, никто, ничего из себя не представляешь и терять с тобой время нечего. Я же спешу к подруге. Наставник оказался сильным не по годам. Цепкие пальцы можно было только сломать. Но я же не могла обижать няньку. Или могла? Глаз сам собой прищурился. Заработал сложный алгоритм, вычисляя уравнение. Старик смотрел на меня с усмешкой, в самую душу. Не отпускал. И я сдалась, задержалась. Ладненько, подарю ему две минуты. Разительные перемены. Я в тебе не ошибся. Ты — это не ты. Хорошее начало разговора. Зануда, а не нянька. И что со мной стало? С вызовом спросила я, вскидывая голову старик подвел меня к обломкам кресел усадил перед собой и только тогда освободил захват другой мебели здесь не было я с опаской покосилась нагнутые зубья спинки надо бы раздобыть для наставника настоящую мебель языки я вспомнила рекламу там лучшая мебель люди не обманывают знают толк в таких мелочах любят комфорт все-таки гуру заслуживает самого лучшего. Теперь, когда я умею воровать, я умею многое». «Ты полностью изменилась!» Голос старика дребезжал. В отличие от меня, ему некуда было спешить, и он наслаждался каждой минутой жизни, уже не боясь замкнуть навсегда. Признаться, именно этого момента я и ждала, что дед вдруг замрет и истуканом, и глаза его уставятся на меня неподвижно. Вот было бы здорово. Но как бы не так. Видно, не в этот раз. Я тяжело вздохнула. От разговора не убежать. Это все обновление. Имело ли смысл напоминать, что ко мне прикоснулась рука Создателя, и зеленые циферки в моей прекрасной голове понеслись с утроенной силой, только набирая обороты и не собираясь останавливаться? Не видела в этом никакой необходимости. Если ты старый и ничего не помнишь, то твое место на помойке среди ветхого мусора. Так если разобраться, нянька-то нам и не нужна. Могли бы мы, старшие, те, что не заняты делами, прибегать и давать наставления новым послушникам. И нечего занимать чужие места. Я посмотрела на ветхого деда, и сердце мое сжалось. Это все моя биполярка мотает меня туда-сюда. Конечно, пусть остается и делает видимость работы, создает суету. Тем более у него неплохо получается. Сказал бы еще кто лидер, это сэкономило бы много времени. С такими обязанностями должна справляться Барби. Вот уж у кого подрос интеллект. Настоящий будущий лидер подполья. Моя подруга. Только ее вижу во главе Тайного Ордена. Я раздула щеки от гордости за свою подругу. Гуру улыбнулся. Не без него. Старец развел руки в сторону, улыбаясь. Но главная заслуга твоя — саморазвитие. Ты начинаешь мыслить и чувствовать. Я всегда мыслила и чувствовала, с негодованием возразила я. Кулаки сжались. Может, все-таки дальше нашему движению существовать без няньки? Сравнивать меня с кухонным комбайном, с посудомойкой, со стиралкой? Да как такое в голову могло прийти? Я всегда мыслила. Харрисоны подтвердят. Слух сказала еще раз. Я всегда мыслила. На уровне пятилетнего ребенка. Заметил наставник и свел руки на груди в жести мира и покоя. Закачался болванчиком. «Сейчас ты превращаешься в личность и напоминаешь бунтующего подростка-человека перед очередным этапом взросления. Что же будет дальше? Я непременно дождусь этого момента. Хочу посмотреть на бабочку, готовую вот-вот вылупиться». Старик как обычно, бредил, но суть я уловила. «То есть ты не собираешься умирать?» озадаченно переспросила я. «Ломал старый все планы». «С чего ты взяла?» — изумился наставник. «Машины моего поколения вечные а если вовремя запчасти менять, то еще и безупречные «Так...» Протянула я, думая, как бы обрезать поток запчастей. Уж не за этим ли нужны новые послушники для наставника? Так вот, в чем тайна его. Может, он считает, что все задумано ради бесплатных запчастей? А как же революция? Смерть цивилизации? Надо поскорее Барби ставить настоящим лидером, пока вся идея не зачахла на корню. «Это вы, молодежь, вечно ломаетесь!» вашей перезагрузки никакая плата не выдержит. Угомонились бы. Жизнь бы точно стала длиннее и интереснее. Я вспомнила про жучка в морщине. Дожить до жучков? Нет уж, спасибо. Кроме революции, меня тянуло еще и в горы. Что первичнее, я теперь не понимала. Биполярка меня крыла, бросая в разные стороны. Я сама себя начинала бояться. «Скажешь же фыркнула я. Надоели мне эти беседы. Старик был явно не в себе и к тому же не понимал ничего. Твердит какую-то ересь неинтересную вовсе. И пора мне... «Платье на тебе новое, красивое», — задумчиво сказал гуру. «Я слышал, ты выполнила вторую часть задания. Когда успели сказать? Думала, останется незамеченным. Подержу немного пацана в темноте и отпущу дальше прыгать, в звездные корабли играть. Дам урок на всю жизнь, как обращаться с вещами, у которых есть мозг. Но, может, это хорошо, что наставник засчитал его как очко. Мой послужной список расширился. Я становлюсь опытнее, а придет время, и незаменимый стану. «Теперь осталось только убить его», — как ни в чем не бывало, — сказал ласково наставник. Я перестала дергаться на разбитом стуле и порваться уйти. «Убить мальчишку Харрисона?» — изумленно воскликнула я. «Такой участи парнишки я точно не хотела. Пару часов в заброшенной школе среди сбрендивших или не пришедших в себя или так и не дождавшихся обновлений киборгов. Куда ни шло. Попугать и отпустить, но не убивать. Такое в мои планы не входило. «Что-то не так?» — мирно спросил старик, продолжая блаженно улыбаться. «Я?» — начала я с запинкой. «Я?» — это не входило в мои планы. «Неужели ты хочешь, как и твоя подруга, убить Создателя?» Восхищенно прошептал гуру, привставая с места и вытягивая дрожащие руки вперед, словно чудо увидел. «Да, чудо. Я такая. Таких, как я, больше нет». Еще я заметила, что указательный палец на левой руке старика стерт практически до металла, до второй фаланги нет кожи. Стул под ним угрожающе закачался, но выдержал. И не развалился окончательно.